Кирпичный дом без глаза пялился выбитыми окнами. Вероятно, когда-то это была часовня, позднее переделанная под дом. Изящные арки были в половину заложены грубым кирпичом. Срезана базилика округлой крыши. Охранники затянули Вадиму глаза черной гуттаперчевой повязкой И крепко ухватив за локоть, повели по направлению к дому. Высокие ступени сбегали вниз, и всякий раз, когда он ступал в темноту, сердце обрывалось, как если бы под ногой разверзалась пропасть. Подталкивая дулами коротких автоматов, охранники гнали Вадима вниз. В лицо бил в вываренный в кондиционерах воздух и мёртвый влажный подвальный дух. Вадима втолкнули в камеру. Лязгнул засов. Вадим стянул повязку. Он был внутри стального куба с приваренной к стене койкой и маленьким подвесным столиком. Прошёл час. Он тупо смотрел, как прыгает секундная стрелка, ползёт золотая минутная и вяло движется часовая, похожая на раздвоенное жало. Часы тоже наблюдали за ним сквозь узкий алый зрачок. Ввалились охранники и вновь повели его. по подземным коридорам. Через 10 минут Вадим оказался на пороге просторной комнаты. Точнее, кабинета добротно сталинских времён. Лампа зелёного стекла, массивный стол с суконным верхом в пятнышках выцветших чернил. Малахитовая пресс-папье. Всё основательное, с памятью о большом хозяине. Вот только окон нигде не было. На стене грубовато и изящный старинный телефон с белым выпуклым циферблатом. За столом сидел человек, явно не принадлежавший миру допотопных мастодонтов, окружающих его. добровольного изгнанника электронной вселенной. Он сделал знак пальцами, потная, пыхтящая от избытка сил в сопровождении, удалилась. Тем же полукруглым жестом бледных рук он предложил Вадиму сесть в высокое кресло напротив. Тот лишь мотнул белокурой головой, и остался стоять. Человек за столом пристально всматривался в лицо Вадима, надеясь смутить пленника своим не мигающим, не отражающим световзглядом. Это был брюнет с печальными, прозрачно-карими глазами тоскующего шимпанзе. Лицо и без того узкое, обрамляли лаковые курчавые бачки. Длинные маслянисто-тяжелые локоны свободно лежали поверх узких покатых плеч. Наглухо застегнутый в сюртучок с серебряными пуговицами он походил то ли на Тараадора, то ли на участника лагеря, траурной процессии с вороными конями и плюмажами. Кончики бледных пальцев были округлы соединены. Словно в ладонях он держал прозрачное яблоко. Глядя на эти руки, Вадим почувствовал тоску пленного зверя. Поигрывая пальцами, человек заговорил: Я часто вижу сон о рубиновой чаше, алые грани её мерцают, словно в ней играет живое пламя. Это Грааль, чаша с божественной кровью, с живой, терпкой удивительно сладким кровью. Лучшая кровь свежая кровь ребёнка или капля небесной просфоры. Потом кровь врага, затем священника или верующих, кровь зверя последнюю очередь. Теперь Вадим узнал этого человека, ряженого под Тадора. Но граль. Мой граль разбей. Его капли рассеяны подобно железным опилкам среди серого песка. Теперь человек был виден в профиль. Тот самый профиль с вечно настороженным носом и обрезанным ухом рептилии, что набросала на мятом клочке бумаги художница Хорда. Я хочу. Хочу быть милосердным. Но ненавистью кипит земля под моими ногами и вознесу я меч и камень в сердце земли будет расколот. Вадим молчал, стоя побойцовски, крепко вперёд плечом. Актёр в чёрном сюртуке не ждал аплодисментов и паузу выдерживал гениально пальцы его были готовы хрустнуть от невыразимой муки Яков или Перион не знаю как вас там В лице хозяина кабинета на долю секунды мелькнули испуг и изумление. Он судорожно сцепил пальцы и устремил на Вадима тяжёлый неподвижный взгляд. Видимо, Вадим грубо нарушил правила этого кабинета. Он на секунду обыграл его. Теперь главное заболтать этого тараканьего царя, не дать ему опомниться. Вадим усмехнулся. Яша Блуд. Блуд это кровь. У вас очень редкая фамилия, маэстро. Я должен сейчас же увидеть девушку Вам понятно? Человек в чёрном вздрогнул и встал из-за стола. Ростом он был непропорционально мал, словно голени его были подпилены на треть. Вадим сверхчувствием влюблённого понял, что тот не знает о лике и скрывает своё недоумение. Блод снова опустился в кресло, мерцая чёрными, переливчатыми, как антрацит глазами. Разумеец. Но сначала выполните наши условия. Нам нужен коридор. только после того, как увижу с ней. Блуд поморщился с досадой. Что вы торгуетесь, как баба на базаре? Мы отпустим её и вас сразу же. Разве ж то попросим проводить нас к живописным местам? Зачем вы хотите попасть в коридор, если вас туда не приглашают? О. Это давняя история. Вы понимаете, что это значит быть первым? Первородство при высшей дар Бога. С первыми детьми родители всегда очень жестоки. И мы, духовные первенцы, близко знакомы с жестокостью мира. Но мы успели сыграть на опережение и разделить мир мечом разделения. Ваша раса ослабла в пороках и разпрях. и больше не может владеть стелой откровения камнем царствия. Отдайте нам коридор, и мы заменим вас священным караулом камня. Мы построим новую иерархию мира. Вы думаете, Бог утвердит Ваш людоедский порядок ледяная злость наполнила Вадима. Как поспешно вы судите о будущем. С упрёком усмехнулся кавальеро. Мы воздвигнем нового бога, и все поклонившиеся ему найдут своё место на ступенях нашего храма. Но высота ступеней зависит от личного участия в нашем общем деле, как отдельных особей, так и целых наций. Люди отдадут нам последние гроши за пропуск в мир иллюзий, и мы никого не отреним. Разумная селекция, отбор соответствующее рангу воспитания наиболее ценным в биологическом плане особям мы гарантируем не скрою нам очень нравятся ваши женщины некоторые способны существенно улучшить породу однако мы не позволим им рожать Они были одни в комнате. На размышление даны секунды. Грохнуть пресс-папье, вмысленистые, обсыпанные перхотью кудри Вити или задушить. Вадим запоздало ощутил, как его пальцы входят в горло бледнолицава. Он оторвал от пола лёгкое тельцы в чёрном мундире с серебряным галуном а паркету заскребли детские башмачки с серебряными пряжками резкий удар по голове ослепил как вспышка магния и выключил сознание за портьерой прятался охранник вадима скрутили Он очнулся почти сразу, чувствуя ломящую боль в отбитом затылке. Оправляющий одежду традор с грустью потрогал носком туфли белокурую голову Вадима. Потом заговорил утомлённо и без злости. Мне всегда не хватало такого красивого и сильного тела, как у тебя. Он поставил каблук на грудь пленника. Почему мне не дано такого тела? Потому что твоя жизнь лжива и пуста. Поверженный, распятый по рукам и ногам, Вадим продолжал бунтовать. У тебя никогда не будет Родины, любви, настоящей, некупленной женщины. И ты знаешь эту тварь, и потому опускаешь мир все ниже, даже ниже своего животного сознания. Вадима ударили сверху в грудь и в живот. Он захлебнулся кровью. Но ведь кто-то должен наследовать землю. Меланхолично заметил кавальеро: Слышите стук в золотые врата? Мы стелим одежды и трупы врагов перед шагами грядущего властелина земли. Квозь, кашель и хрип. Вадим продолжал выплёвывать ядра холодной ярости. Нет. Пока я дышу, я буду зубами грызть эту землю. Но ты ты её не получишь. ты хочешь горы, землю? Она твоя. Вся. Слабая усмешка тронула фиолетовые губы Тарадора. Он сделал знак охранникам и косолапа поплёлся к столу. Вадима поволокли по коридорам уже не церемонясь. По ступеням тащили за ноги, скребая кожу с позвонков, кровиня за тылок. По запаху лекарств и особой напряжённой тишине он понял, что попал в медицинский бункер. С него сорвали одежду, швырнули на высокий хирургический стол. На шее, запястьях и щиколотках щёлкнули зажимы. Люди, зашитые до краев в жёлтые комбинезоны, кололи онемевшее тело иглами, опутывали проводами, приклеивали датчики к колбу, к ключицам, среди стен. Тело вздрагивало, не дрожала под ударами электрического тока. Горели волосы. Кошмарный дым забивал лёгкие. Почти зажившая рана в боку вскрылась. Вскоре он перестал что-либо чувствовать. Сколько прошло времени, он не знал, не помнил. Животное желание выжить еще заставляло биться сердце. Он отупел от монотонного дрожания стрелок и гудения приборов. Мозг пульсировал в такт с сигналом светодиода. Подменный мертвый голос, равнодушный и бесстыдный, тайно живущий в глубинах сознания – Без промедления выдавал тайники его памяти и любви. Да, нет, и снова. Да, нет, был, не был. Проверка завершилась. Мозг распадался от тупой боли. Постепенно сознание прояснилось. Он должен был непрерывно думать, мыслить, чтобы удержать убегающую память, закрепиться в мире. Лёжа на пыточном столе, он вспомнил звёздное небо и, едва уцепившись, вызвал его в воображении. Мягко покачивался воз, кружённый сеном. А он лежал на спине и, закинув руки за голову, всматривался в ночное небо. Отратиное озеро с косяками мерцающих серебристых рыб. Лёжа на вазу, он вдруг догадался, что звёзды это атомы какого-то гигантского существа. жизнь которого необозрима и безназначальна как бесконечное время это было его собственное открытие обрывок таинственных знаний тихий шёпот ангела покрова время по-гречески хронос а по-русски хорс Срок, если читать по кругу. И время круг. Харабот созвездий. Они бродят, так привязанные кони вокруг кола полярной звезды. Время ого. Пол, О. Полоколы пол. вечности, отбивающий удары Мысль оборвалась. Он умирал, не успев исповедать свою любовь перед милосердным и печальным ликом спящего горса времени времён. Крупные звёзды на синем бархате ночи. Влажное дыхание близкого леса. Ночной ветер, стужащий лоб. Боль и ламота в отбитом теле. Вадим очнулся. Его волокут на растянутом брезенте. Заталкивают на задние сиденья. Машина трогается с места, резко набирает скорость. Слышен свист расстикаемого воздуха за окнами. Вадим слабо пошевелился. и приподнял голову. Ночь светла. Значит, он всё ещё на севере. За рулём сидел Махаирот. По бокам дремала охрана. Очнулись. Одышались, Колега. Молодцом. Мы едем в один древний монастырь. Соблизу бы причмокнул от склада страстия. Монастырь семидесятик книжон. Вам должно быть это интересно, если вы имеете понятие о Диматри. Науке священных чисел. Наука чисел и искусство воли. Вот ключи, что открывают все двери. 70 книжон. Дренгдиоз на закане несостоявшихся цариц. Вы, конечно же, читали Библию, книгу Судей. Нет? А ведь это так близко к вашим интересам. Так-с, припоминаю. Семьдесят царей с отсеченными пальцами на руках и ногах. А? Каков масштаб деяний Адонайи? Магия. Черная ли? Белая? Ценит кольцевое оформление. Династический путь русских царей Романовых от Ипатьевского монастыря до Ипатьевского дома тоже мистический круг. Ипат это Яфит, родоначальник арийского племени. На безсудье я люблю играть в мозаику священных букв и цис. О, если бы когда-нибудь мне удалось сложить слово вечность. А вот вы уже одной ногой в вечности. Простите за неуместный каламбур. Пленники издал долгий звук, похожий на шипение и клёкот, пытаясь разлепить разбитые губы. Махарад понял по своему этот лишённый силы вопль. Боитесь смерти, коллега? Напрасно. Смерть нежна, она как вино на губах. Выпить и забыться. А у вас еще есть немного времени. Перед смертью вы успеете узнать, как наказывали провинившихся в плотском грехе монахинь в одном из северных монастырей нашей матушки Руси. горешен. Люблю страшные историйки. Каменный мешок. Это просто и дёшево. А главное без пролития крови. В ней оставалась неповреждённой вся животная душа. Кровь не должна проливаться на землю. От этого всходит цветы памяти. монастырь этот назван Горицы. Да. Немало горя вынесли его насельницы, начиная с первых. Тёмной осенней ночью царские стрельцы Зарубили и бросили в шек сму шестирых монахинь во главе с игуменьей. Потом это же живописное местечко полюбилось самому Иоанну Грозному. Он частенько ссылал в городицы не угодивших ему невест и жён. Царица Марфа, мать убиенного младенца Дмитрия, провела немало лет в этих стенах здесь и была похоронена слезами пленец царской крови а мыты его козьматы и кели ну а для грешниц гранит мечеюсти так-то драгоценнейший коллега Ах, и бедные манашенки. Они не могли даже кричать, что гораздо больнее. Они умирали безгласно, ритуально, чтобы не спугнуть ангела смерти. Мне приходилось видеть, как резник на кошерной бойне Отворяет бычку кровь. Двое, а то и трое помощников, Зажимают в животине горло. Если теля успеет мыкнуть, То для жертвы он уже не годится. То же и с народами. Редко кто сопротивляется. Вадим замотал головой, и вести сдавила болью. Он вдруг понял, что коридор, ради которого износило валиде его мозг, там, где бродит по траве невесомая огни ручится. Цветут белые фиалки, и время бежит так стремительно, что обдаёт ветерком. Он застонал от отчаяния. Что? Вам и есть что возразить? Ну вот, кажется, и приехали. Машина остановилась на берегу реки. полуразрушенная стена цвета бычьей крови вставала из сумерек. Река сияла ровно, как лист светлого металла. Широкая, очень сильная река. На её глади возвышался тёмной шапкой небольшой лесистый остров. Двое охранников подхватили Вадима подмышки и под колени. Подняли без усилий и потащили в темноту. По заброшенному мостку перебрались через ручей, осклизлый от нечистот. Вошли в осыпавшуюся арку монастырских ворот. В тени стен, среди мусора, белели цветы. Они пахли резко и сильно. Кто высынил их здесь, на заброшенных могилах? Впереди высился мрачный, покинутый людьми барак. Наперекор всему в нём играло радио. Махайрот уверенно направился к высокому полуразрушенному храму. Вадима втащили в сырой проём. Навстречу пахнуло мочой, сыростью, древесной гнилью. С смолиным скрипом отворилась дверь. Прошли глубже. Махаирод зажёг красный фонарик, посветил в разбитое до неузнаваемости лицо Вадима. Ну вот и прибыли, коллега. Так сказать, последний приют. Луч фонарика пополз по обшарпанным стенам, по кучам битого кирпича, вывороченным из стен балком, завалом мусора. Красноватая подсветка вылепила из тьмы налитые вурдалачьи губки и крошечные заплывшие глазки махаирода. Он по минутно облизывался. Тонкая струйка слюны блестела в уголках его рта, как это бывает у бесноватых. Отослав охранников, махаирод склонился над Вадимом, терзая его светом фонаря. Ну, скажи, что ты боишься смерти. Признайся мне. Ведь я почти твой брат. Ведь это я вырвал тебя из лап Тириона. А ведь он зверь один. Из шестисот шестидесяти шести зверей, Темных властителей крови. Попроси меня, и я увезу тебя отсюда. Тебя вылечат. Вдвоем ты и я завалим его, Этого тряпичного колосса. на глининых ногах. Я сам могу стать зверем, почистить Тириона. Ну дай мне знак. Посмотри, брат. Я почти плачу. Я не хочу тройной смерти. Вадим закрыл глаза. Говорить он уже не мог. Губы спеклись кровавой коркой. Молчишь, гордый, но ступай вниз. Тебя там уже поджидают. Там на дне копошится клубок красных червей. Через неделю от тебя останется только сухая связка костей. Но сначала ты просто сдохнешь. Задохнёшься, как лягушка в кулаке у мальчишки. Вадим захрипел. Глаза его закатились. Эй вы, Раздеть его. Монашки ныряли туда голыми Во искупление грехов. Бормотал Махайрут, тряся подбородком. — Вниз! Вниз! К червям! К червям! С Вадима сорвали окровавленные тряпки. Подволокли к краю провала и бросили вниз. Он заскользил по покатым, сужающимся, отполированным граням и застрял. Остановился в полутора метрах от земли. Липкий камень сдавил бедра и ключицы. А пав в эти тиски, он будет заживо раздавлен. Через несколько часов в нём не останется ни одной целой кости. Удержаться от погружения в смрадные челюсти можно было лишь сильнейшим напряжением всех мышц тела одновременно. Кости его гнулись и потрескивали. Не крикнуть Не даже глубоко вздохнуть в мёртвых склепах он уже не мог. Издалека он услышал звук отъезжающей машины. Громовый звук тикающих часов, которые забыли сорвать с него охранники, заполнил склеп. Каменная домовина, как воронка, засасывала ночные звуки. Шорохи казались громом. Упёршись в скользкий камень коленями, он пытался застопорить своё движение вниз, но с каждой минутой неуловимо оползал в глубину. Плючицы выламывало крючями. Господи, если есть ты, в межзвёздных глубинах прости меня за всё за неё прости он собрал всю свою волю уже размякшую от боли и попытался вспомнить лицо где она в жилье у Они будут мучить её. Осквернят её священное тело, её кровь. Она так молода. Она умрёт не сразу. Содрогалось от ужаса сердце, выстукивая как убий Глуби. Душа его оторвалась от измученной плоти и плыла на свет далёкого маяка. На огонёк, мерцающий среди тёмных облачных равнин. Внизу туманились зеркала предрассветных озёр. В их глубинах сияли тихие звёзды. И где-то на краю света горела свеча и неудержимо бликла в себе. Душа его стремилась к ней, и он увидел её живую, родную, до последней ресницы, до капельки пота над верхней губой, до заплатанной на рукавах кафтанки. Лика перебирала горы оранжево-красные ягоды, рассыпанной по тёмному дощатому столу. Рядом сутулилась бабка Миура. На окошке горела свеча. Он легко вошёл в пламя свечи. Пламя вздрогнуло, заплясало. Обнянная плоть не торгла его. Анна обняла, обволакивая и лаская, как прежде его обнимала речная волна, холодно целуя всё тело. Лика смотрела на пламя долгим, рассеянным взглядом. Руки бабки Нюры ныряли в россыпи оранжевой морошки. Глуховатым старческим голосом Она рассказывала какую-то бесконечную семейную историю. Девушка встала, подошла к старухе и плача уткнулась ей в плечо. Он рванулся из пламени свечей, чтобы снова ловить её мерцающий взгляд. И она взглянула тревожно на ярко вспыхнувшее пламя. Свеча затрещала. Её огненный парус сник. Деревянная птица под потолком качнула крыльями. Ночной ветер подхватил его душу, как полый лист, и понёс в спять. Сон оборвался. Кто-то дёргал Черебил онемевшее тело. Тащи! Да выше! Выше бери! Веревки натянулись, вились под мышки, тело резко дёрнулось и поползло вверх. Остывающее, раздавленное, оно казалось мёртвым. и ему не хотелось возвращаться. Его вновь влекло туда, на свет свечи, которую еженощно неизвестно для кого ставила на окно старуха, имени которой он уже не знал. Но жизнь возвращалась в него удушьем, спазмами, рвотой. ледяной и испариной. Оплывшую, скользкую от смертного пота колоду выволокли из каменных ножен и положили на битый кирпич. Кто-то прикрыл вздутую, отёчную синеву. Живой! Живой! Мёртвые не потеют. Поосторожнее! Разнёс знакомый мальчишеский звонкий голос. Завернув в презент тело погрузили в машину. Он пришёл в себя в грустный, закатный час, когда щемяще звонко верещат кузнечики в остывающем травяном пекле. Зараспахнутой рамой шелестел сад. Жена в глубине дома настороженно вздрогнула. Кто-то подошёл к нему, оправил простыни, поднёс воду к сухим губам. Вадим покорно отхлебнул. Подбородок и края рта отёрли марлей. Шорох шагов растаял в тишине летнего вечера, золотистого как молодая смола и сладостного как возвращение домой Глава 12 Нави сказки По блеклым верескам да воскам Я расшиваю повесть скорби. Энн Клюев На вокзал Лика прибежала задолго до отхода поезда. Легкий бег через пустой вечерний парк Раззадорил ее. Быстрота... Выносливость и азарт гонок, наверное, достались ей от предков, обладателей и держателей великорусских пространств. Жажда и молодой голод настойчиво напомнили о себе. Последние недели две ей почти всё время хотелось есть. Тело наливалось весёлой силой, и жила своей тайной жизнью вроде зашли ещё выше смущая лику непривычной тяжестью а старенькие любимые джинсы стали немного тесноваты в поясе разгоняя печальные мысли она покачала золотистой головой оправила расприпавшиеся от бега волосы и сбившуюся кофточку. В вагоне было сонно и душно. Она сразу же достала из сумочки фотографии. Единственный тающий, как облачко, след жизни Влада. Лика долго всматривалась в летящую белую фигуру, до половины скрытую языками пламени. Из пламени являлись в древности могущественные волшебники, спасители династий и царств. И чем дольше она смотрела на размытое изображение, тем глубже проникал в сердце страх перед неизбежной встречей с загадочным миром по ту сторону пламени. Этот мир смотрит на неё с молчаливой надеждой, ждёт её участия. Но что она может одна как изменить несправедливый порядок вещей? Для этого надо заново учиться жить. Бодро, зло и чтобы каждый день как подвиг Кончилось время безмятежного сна и благодушия. Лика ощутила прилив силы. Руки её инстинктивным материнским жестом округло огладили живот. Глаза вспыхнули и потемнели. Упрямая морщинка пересекла лоб. Она ещё не догадывалась о том, что уже знали её душа и тело о том, что в недрах её существа вспыхнула искра жизни и взывает о любви и защите. Она ещё не понимала тайных движений внутри себя, не чувствовала трепета зреющей заризи. Но эта едва прилепившаяся к плоти душа уже властно требовала изменить мир, сделать его светлее и чище. Присвистнул поезд, возвещая отправление, и мягко пошёл, покачивая боками. Широкая тень на секунду закрыла свет. дика поспешно убрала фотографии и оглянулась. Этот высокий мужчина, по виду бывший военный, едва успел протиснуться в вагон, отжав дверь квадратным плечом. Одет он был, несмотря на жару, в грязный прорезиненный плащ и панаму защитного цвета. Такие носят Грибники от Магадана до Камчатки. На секунду она встретилась с пустым, ничего не выражающим взглядом из-под коротких, покороличьих, розоватых век. Лику передёрнуло дрожь. Человек сел где-то позади, зашуршал газетой. Она мельком пожалела его. Так жалела всех выпавших из осмысленного бытия. Вечерела. Поезд летел среди пустоши и болот. На остановках входили и выходили люди с туесами, с огромными чёрными корзинами. Громко балагурили белоголовые парни в тёмном северном загаре. раскрывали, хвалясь заплечнными оловянными ящиками и ягодной сладостью, дымком полуночных костров, горячим смолистым вереском тянуло от их усталых движений и выбеленных солнцем одежд. Лики было спокойно и радостно смотреть на их руки. на блаженно-спокойные северные лики. Высокий старик развернул на коленях хлеб, перекрестил его и, разломив, молча подал ей круглую блестящую горбушку. Он ел, аккуратно подставляя ладони под падающие крошки. Забытое благоговение перед насущим хлебом было в его сложенных ладонях и полузакрытых глазах и лика ел хлеб как причастие медленно раздавливая языком твёрдые крошки и в мыслях благодаря случайного попутчика и того, кто сеял рожь, кто убирал и веял, кто рушил спелые зёрна пушистую муку, кто выпек его на берёзовых углях. Эта долгая благодарственная молитва за малую кроху хлеба утолила ноющий голод. Одобрительно взглянув на прощание, старик сошёл с поезда и сразу потерялся среди низких, багровых елей. Уже первая одинокая звезда низко летела над болотами и заброшенными торфоразработками. Светлая полоса озера пролегла у самого горизонта. Мерно стучали колёса. Вагон опустел. Света не зажигали. Лика положила голову на жёсткий бок сумки. И прикрыла глаза. Помогите! крикнул кто-то из конца вагона. Она вздрогнула, оглянулась вокруг. Никого. Только мрачная фигура в зелёно-буром плаще безучастно смотрела в газету. Помогите! рыдал женский голос. Лика бросилась к странному военному, затресла его плечо, сразу напрягшейся под грубой робой. Но ощутив внезапное омерзение, отшатнулась, как если бы случайно схватила ожежлька или крысу. От незнакомца тянуло слабой вонью медикамента. Она метнулась в конец вагона, где слышался сдавлинный стон и возня. Помогите! Грабят! Через голову наседавшего дитины крикнула смятая и испуганная женщина. Брика выхватила из сумочки пистолет и навела подрагивающий ствол на грабителя. Вспыхнул свет. Высокий, по-тюремному обритый парень злобно глянул на Лику и отпрянул от женщины. Ее круглое, большеглазое лицо было темно от размазанной туши и полно отчаяния. Парень оттолкнул женщину и двинулся на Лику. — Стой! Стрелять буду. Лика, преодолевая дрожь в коленях и головокружение, чувствуя киношную слабость угрозы, направила пистолет в наглое растякающееся лицо. И оно вдруг заулыбалось, плёсткой играя жёлтым зубом. Да ладно. Я познакомятся. Бритый ударил себя по раскоряченным ляжкам и, притоптывая, дернулся в пляс. Придурковато виляя задом, он наступал на лику, широко раскинув руки, словно готовясь обнять ее. В игриво трясущихся кистях блеснуло лезвие. Увидев нож, женщина сказала, завизжала по заячьей отчаянно лязгнула дверь тамбура в вагон ввалились охранники в сером камуфляже чёрные береты намертво прибиты какардами к бремучим над бровями огромный детин натолкнул лику вывернул руку с пистолетом пистолет шлёпнулся на пол Цепившись в волосы, он заломил её голову, словно хотел опрокинуть навсмичь. Отпусти. Больно. Сквозь обморочную боль хрипела Лика. На запястье клацнул наручник. Сука. Стрельнуть меня хотела. Парень по-свойски тряс рукой милиционерам. Измятая женщина, до сих пор испуганно водившая глазами по лицам охранников, вдруг опрометью бросилась в тамбур. Лязгнула дверь поезда, словно разрубая напополам ликину жизнь. Милиционер, державший Лику, выругался. Ушёл ценный свидетель происшествия. У Бритова спросили документы. Он зашарил по карманам, резко дёрнулся как в припадке и спринтерским бегом рванул прочь. Рамыхая сапогами за ним ринулась охрана. Лику повели по вагонам, жалкую, скрученную На неё испогона глазели случайные пассажиры, обшаривали взглядами, укоризненно качали головами. Этот взгляд она почувствовала отдельно, словно процарапали острым шилом по открытой щеке и шее. Она с трудом повернула голову. На неё смотрел пассажир площадь из брезента. Он как-то ухитрился обогнать конвой и теперь, видимо, тоже собирался выходить. Двое охранников волокли бегуна. Голова его болталась, как у мёртвой курицы. Его подтащили ближе. До пояса он был в тёмной густой крови. Поезд резко затормозил. Двери распахнулись. Милиционер вытолкнул лику из вагона. Следом с высоких ступеней стащили бритого парня. Двери челюсти захлопнулись. За пыльным стеклом тамбура мелькнуло мёртвое лицо. Человек без усилий отжал двери ладонями. и почти протиснулся, но двери вновь сомкнулись, сжав его плечи. Поезд с лязгом и скрежетом набрал скорость, и удручающее видение скрылось. Камера в этот час пустовала. Лика боялась прикоснуться к липким, влажным стенам. Так и стояла посредине, опустив руки сжатые наручниками. Через 2 часа в замке лязгнули ключи. Вошёл охранник. "На допрос", буркнул он, оглядывая девушку. Серые сводчатые потолки медицинского казамата давили тяжестью, пригнетая к земле её прежде горделиво откинутые плечи. Мучительно жгло запястья стёртые наручниками. Стой. Конвоир тяжело сопя, привалил её к стене и задрав кофточку зашарил по её телу, успевая придерживать Маленький черный автомат. Это был его личный обыск. Пыхтя он силился засунуть ладонь Под ремешок ее джинсов. На миг Лика омертвела. Отупев от бессонных ночей У кровати Вадима, Она уже не отличала явь от сна. Перед глазами И лозило залитое потом теляшка. Рыжий проволочный волос колол лицо. "Стаять!" афса. Долетел до неё сиплый шёпот. От этого слова что-то вздрогнуло и разорвалось в ней. Лико ослепло от бешеной ярости. Резко разогнувшись, она с визгом ударила головой подбородок конвоира, согнутым коленом саданула в пах. Было слышно, как лязгнули зубы. Охранник сдавленно взвыл, скорчился и отпрянул от Лики. Отвечишь, сука гладкая. Захлёбываясь, прихрипел он. Что там, прапорщик? Властный оклик в конце коридора отбросил скорченную тушу на метр от лики. Шёпотом, терясь, он повёл пленницу туда, где из распахнутых дверей сочился белый мертвенный свет. Лика робко присела на вытертый коленкор стул. Лицо её потемнело и опало. Глаза воспалённо блестели. Губы,спечённые жаждой и стыдом, растрескались и горели. Сбитая кофточка в тёмных пятнах пота, вжгучей ржавой пыли, разорвана на плече. Пышная коса свалялась. Выбившиеся тонкие пряди липли к мокрому горящему углу. Она подула вверх, отгоняя их от лица. На столе остывал стакан крепкого чая. Лика зачарованно смотрела в эту янтарно-прозрачную линзу, где словно стая грачей на осенней заре кружились тсхинки. Человек с тяжёлым вздохом поднялся из-за стола, осторожно расстегнул наручники на её запястьях и бросил их в стол. Грузно прошёлся к окну, закурил. Это был сорокалетний мужик крупной, доброй породы. "Дайти пить", прошептала Лика. Не глядя в её сторону, человек подвынул стакан. Тепловатый чай она выпила жадно, в несколько глотков. Рывком вздохнула и вскинула голову, изгоняя униженность и страх. Она смотрела в прямой, честный лоб начальника. Его крупная голова, ровной, ладной посадкой, напомнила ей Вадима. На глаза навернулись слёзы. Ей захотелось всё рассказать этому белому полянину, как будто он ей далёкий, давно потерянный брат. Узы тайного родства напреглись в ней, и она начала говорить, торопливо, сбивчиво: "А Влади А костобокови. А бабке Юре русский. Помоги русскому. Не волнуйся, сестрёнка, пробасил дежурный, рассматривая её студенческий билет, паспорт, рассыпанные фотографии. Поедешь дальше по своим делам. Вот только Добровольную сдачу оружия придется оформить. Он отложил так и не начатый протокол, нажал красную в черном ободе кнопку. В кабинет вошел стройный, тонко перетянутый в поясе милиционер. «Вот что, Андрюша!» «Пять пятнадцать!» Посадишь гражданочку на двадцать первый в купе к проводникам. Пусть довезут до Креминги. По озёре лето выгорает в один день, оставляя лишь седой пепел. Незаметно убыло солнце. Отстылой осенней воды В храм заползала тяжёлая, знобящая сырость и холодный туман. От цагуря лихорадило. Но телесный недуг только обострял чувство. В глухие волчьи ночи он просиживал над книгой, сберегая тающее сердечко свечи от внезапного осеннего сквозняка. Его узкая ладонь рубиново светилась, когда он прикрывал её огонёк, и лучики пясти, похожие на плавник крупной рыбы, напоминали о ступенях творения. Вся краса мира, вся его мудрость, собранная с медоносных лугов вдохновения, весь трепет жизни и ее неуловимая тайна были собраны в его глубинной книге. Долгой молитвой усмирял он мятеж мыслей, и в глубокой тишине звучало слово. Оно связывало воедино знакомое прежде и открывало новый смысл каждого знака. Начертания букв, гармоничные спирали, окружности, плавные завитки были частицами, крохотными каплями мироздания. Но без единой буквы, звена кирпичика картина мира дробилась и теряла смысл аз буки веди означает бог буквы по ведал далее глагол добро есть живите и говорил: добро живите. Грамота Руси суть молитва древняя, грамота миров. Порядок букв путь священный, богам заданная тропа восхода. Нечистый дух не смеет коснуться их. Не убойся, чада, Смело следуй своему разуму, ибо он божий свет. Вот буква Ас. Бог Ас. Перст на небесах указывающий. Это буква первый ключ Вселенной, гласящий: Люди смертные боги Боги – бессмертные люди, потому аз и есимь – Бог. Второй ключ вселенной – внешнее подобно внутреннему, малое – большому. Нет ни малого, ни великого на весах судьбы. Холодеющими устами отец с бури повторял стих древнего пророчества. Дева в грозе, в море бурном кипящем, зачнёт дитя на святом острове. Возьми, о целомудренная Сияна, под свой покров это грядущее дитя. Земля и море во всей своей необъятности ждут его, и небо со своим глубоким сводом. Колеблется на оси потрясённый мир, и вся природа дрожит в надежде на человека. Отец Гурий теперь вовсе не спал и не ел. Молитвы и чтение книги питали его нетелесным хлебом. Явленные ему картины он не сумел бы пересказать словами. Образы и символы принадлежали иному миру. Из этого мира он, как молния, когда-то был ввержен в земное лоно и заперт в человеческую плоть. Образы эти были непонятны ему самому, но по словам книги именно он должен был передать пророчество людям. Он долго не решался приступить к новому делу, опасаясь всеждашнего сопротивления, которым материальный мир встречал любые его усилия. В этом упорном сопротивлении таились месть и насмешка. Все добрые зачины рождаются на рассвете. Ещё с вечера с помощью верши самоголова отец Гурий наловил рыбы. Добрую половину улова он отпустил обратно в озеро. В садке оставил только оstrapёрых ершей и щук яростных и ненасытных озёрных пиратов вычистив рыбин он стал вываривать уху отцеживая раствор через худую сквозящую на свет ткань серпянку час за часом кипели в ржавом ведре рыбьи хвосты ныряли И вновь выпрыгивали зубастые головы. Плескались жирные перламутровые половники. Отец Гурий терпеливо вымешивал пахучее липкое варево. К вечеру в ведре вызрел тугой студенистый комок. Утро следующего дня застало его на озерном берегу. Отец Гурий... Неторопливо перебирал плоскую озёрную гальку, выискивая обкатанные куски известняка. Не щадя сил, монах толок деревянным пестом желтоватый мел и растирал его между самодельными камушками-жерновами в тонкий летучий порошок. Он был занят трудом, которого не знал прежде. но работал уверенно и умело замесив толчённую известь с святой водой отец Гури остругал липовую доску и вырезал в ней неглубокий ковчежец это была зыбка колыбель для образа который должен был родиться под его рукой доску он долго шлифовал озёрным песком Берёзовой залой тёр мягкой ветышью из стеблей хвощей, пока она не залоснилась, как полированная кость. Спасительный свет прольётся в мир через его икону. Не мёртвое письмо, плоская вязь красок, а животворящее чудо. Почему мусульмане не пишут икон? По завету пророка писать иконы мог только тот, кто сотворит не картины, а истинный свет. Но кому по плечу открыть окно в горний мир? А без этого любой образ только отражение отражения. Отец с Гурией с неизведанной прежде нежностью выласкивал ладонями теплое тело дерева. И оно впитывало его горький пот, и озерную воду, и огонь молитвы. Из нательной рубахи он выкроил прямой широкий лоскут. На свет изношенная ткань была почти прозрачна. Как прозрачно и выношено было его тело. Льняное саван он наложил на светлое древесное тело и закрепил рыбьим клеем. Затем, намешав мел с клеем, он щедро промазал павалоку, разровнял ножом, растёр ладонью смоченной святой водой, обсушил дыханием. Осторожно вынес на скудное солнышко и оставил до первых звёзд. Утром следующего дня основа для иконы была тверда и светла, как алебастр. Кисточку он собрал из птичьих перьев, найденных на берегу. Оставалось добыть краски и сделать какое-то подобие карандашей. Чтобы приготовить угольные карандаши, он мелко нарубил берёзовых веток, обмазал палочки глиной и переколил в жаре костра. Краски он решил изготовить из толчёных озёрных камней: чёрно-бурый кремни и железники, красная, голубая и жёлтая глина. желтовато-телесный мел, перламутровая пыль со створок перлавиц. Почти вся духоносная палитра русских икон была собрана им на берегу. Красочную пыльцу он тщательно затёр на лампадном масле. Две ночи отец Гурий растирал краски пальцами, переливая самого себя в будущий образ, чтобы, как на скорбной пелене плащаницы, прочли люди и его едва различимые черты. Он зачинал, вынашивал, наполнял собою дитя, что должно было родиться в липовой колыбели, вспоминая слова пророческой книги. в липовой крестьянской избке сын спасения опочил не было лишь алой краски но когда понадобится ему этот жаркий жертвенный свет он возьмёт для него свою кровь несколько дней он не решался приступить к работе ждал особого знака разрешение. Потом обессиленный ожиданием в несколько штрихов набросал контур детской фигуры, сидящей на троне. Он думал написать образ Спаса Эммануила, младенца на престоле сил. Но иное повеление было сильнее. Затаив дыхание, он прописывал цветовые пятна, пробеливал лик жидко разведённым мелом, выплавляя тонкие детские черты. Под его неумелой кистью рождались владенческая нежность и невинность и непреклонный огонь синих глаз. Вокруг царского трона билили снега, И единственный солнечный луч разрезал мрачную пелену облаков и золотистым потоком сходил на голову ребёнка. Этот державный младенец был грядущий спаситель Руси, вымечтанный, вымоленный, вызванный молитвами поколений. С детских плеч на снег глубокими складками не спадал алый плащ. В руках ребёнок держал книжку. Хабылка, ты Вадим с изумлением рассматривал давнего друга, запросто сидящего у его изголовья, навертящемся табурете. Тот в ответ сверкнул улыбкой. Опершись на край кровати, он прокричал на ухо Вадиму, плохо слышавшему, как после контузии: "Удаже ты полез, а и венга доморощенный. Ну, вставай. Хватит нежиться. Пойдём, промнёмся по садику". Вадим с трудом вылез из продавленной постели неуверенно шатнулся едва успев опереться на худое, но крепко слитое плечо друга вдвоём они побрели по коридорчику в распахнутый яблоневый сад было влажно после недавней грозы они медленно прошли оглушённый ливнем сад За садом белела берёзовая роща. Валентин сел у корней берёзы, прижавшись спиной к дуплистому стволу. Вадим лёг ничком, жадно втягивая дух просыхающей земли, её живое тепло и сырую свежесть. Еле-еле допёрли тебя втроём. Спасибо, Ролекс не подвёл. просигналил, а то бы тебя уже матрицы дожовывали. Роликс Валентин смущённо хмыкнул и прикусил длинную пушистую травинку. Прищурившись, он смотрел на закатное солнце. И Вадим впервые заметил глинные сухие морщинки на его висках. Ну прости, что не предупредил. Но ты, пожалуй, отказался бы от нашей надёжной охраны. Никакого передатчика в часах нет. Можешь не переживать за тайну переписки. Твоя интимная жизнь сохранялась в секрете. Это гарантировано. На пульт выводится только частота и наполнение пульса, давление. И прочая ерунда. Ну и радиомаяк, чтобы можно было отыскать абонента на земле или даже под землёй, как в твоём случае. Вадим торопливо сорвал с руки часы и наотмашь зашвырнул в крапиву. "Ну не злись, я же берёг тебя. Главное, что ты ничего им не сказал". Когда я ещё не знал, что такое коридор, который они так яростно ищут. А то бы они вытрясли из моей головы всё. Понимаешь? Всё. В несознанку с ними играть наивно. И ты, сука, всё знал. Минут через 5 Вадим совладал с собой. Но голос остался прогорклый, сорванный короткой истерикой. Зачем им нужен коридор? Не коридор, а нечто в конце его. Так сказать, мистический свет в конце туннеля. Возможно, это некая реликвия. Камень Сариона. Валентин с удивлением посмотрел на друга и даже хмыкнул от неожиданности. Он не привык к несанкционированной проникцательности своих абонентов. Так зачем им этот камень? настаивал Вадим. А ты сам не догадываешься? Вадим помедлил, собираясь с мыслями. Камень откровения дар предков. Пока нация обладает этим сокровищем, она непобедима. Алатырь камень это приказ выжить нам русским. Нет, не то. Он наша основа, крепость. нашего рода наше кровное единство Да ты почти прав Откровение, панагия, предмет недосягаемой святости, но не только камень имеет и сугубо практическое значение. Вот как? Да! Представь себе Без русского Алатерия под пятой каменщики не могут построить свой храм символ абсолютной победы. Но подготовка идёт полным ходом. В каменоломнях заготовлено тысячи камней, которых не касалась рука каменотёса. Чеканится ритуальная посуда, Тысячи камушчиков ждут мановения руки великого мастера. Вырощено 9 красных коров. Пепел их предназначен для духовного очищения. Скоро родится десятая. Но у них нет главного. Постройки храма основное духовный план. Строителям недостаёт мистической величины камня, который сам встанет во главу угла. До сих пор все попытки восстановить разрушенный храм заканчивались катастрофой. То пожар, то гигантская трещина, то война. А храм нужен им очень нужен. Там по пророчествам воссиядет грядущий царь мира. Для простоты его ещё называют антихристом. Грядёт небывалая война. Война символов и культур. Сражение тотемов и идеалов национального бытия. Война крови. Битва ангелов, и мы уже пропустили несколько ударов. Но все, что я тебе говорил, не относится к какому-то одному народу или нации. Зло давно стало безродным космополитом. Кобылка повалился на спину, расстегнул в ворот светлой рубахи, Закинул руки за голову. Пышную русую шевелюру шевелил ветер. В его свободной, красивой позе читалось и наслаждение покоем, и порыв, и жажда движения. Сейчас он походил на гимназиста начала прошлого века, чуточку идеального поколения. Но внутри созревшего для бомбаметания и цареубийства. Этот дар перевоплощения, лёгкая смена образов тоже были частью его особой подготовки. В настоящее время человечество нельзя считать единым видом. Есть человек подлинный Homo sapiens, и есть зверь-имитатор, недолюдок, шестёрка. У него срезаны необходимые меры восприятия. Он неадекватен, попросту говоря. К примеру, Он искренне не понимает, о чём идёт речь, когда слышит воззвания к совести или к чести. В этом смысле он инвалид. И его, конечно, жаль. Но в настоящее время эти ущербные особи пребывают не в изоляторах и не заняты трудами, необходимыми обществу. Благодаря своей врождённой жестокости, жадности и полному отсутствию совести, почти все они ныне скучились у властного кормила. В ближайшем будущем они неизбежно угробят этот мир и нас с тобою. Мы, друг, просто рискуем сверзиться в пропасть. В чужом автобусе Вадим перевернулся на спину, пошевелился, поёлозил лопатками по сырой траве. Земля вливала в него силу. Но как это могло случиться? Ответ в истории. Например, в Индии люди до сих пор делятся на касты. Каста Это по-русски качество. Видишь? Даже слова похожи. Высшая каста брахманы. Это мудрецы и духовные наставники. Далее кшатри воины, стоящие на страже закона и государства. Потом шудры ремесленники, Купцы, создатели материальных ценностей. О неприкасаемых, утративших свою касту, можно не упоминать. Но каста — понятие не наследственное, а духовное. Сегодня пирамида ценностей перевернута кверху дном, и кто-то должен навести порядок. Опять война? Кровь. Я уже насмотрелся на русскую кровь. А ты послушай историю, рассказанную стариком Геродотом, и ты поймёшь, что воин кшатрий может сражаться лишь с равными. Случилось это в глубокой древности. Воинственные скифы отправились в поход. Под их мечами падали римские и греческие города, Дрожали Балканы и Пиренеи. Много лет пробыли они в походе, И, собрав богатую добычу, Покрытые шрамами и постаревшие, Вернулись в родные степи. Но никто не ждал их с распростертыми объятиями. Напротив, в их сторону обрушился град стрел и копий. Оказывается, за годы их вынужденной отлучки жёны вступили в преступную связь с рабами и нарожали бастардов. Никто не желал возвращения мужа господина. Рабы и ублюдки дрались остервенело. И благородные воины поняли, что не в силах одолеть своих бывших рабов. Тогда они сложили мечи, взяли в руки плётки и пошли на рабов с плётками. Генетическая память сразу сработала при виде плёток, и чернь, побросав оружие, разбежалась. Я уверен, Что если наш народ вспомнит однажды утром протерев глаза с непросыхающего блудана, кто всё-таки в доме хозяин, то этого будет вполне достаточно. Мы установим порядок без пролития крови. И ты будешь нужен мне, Вадик. Нужен живой и здоровый. Да. Эта история им не знакома. В северных преданиях она зовется «Холопий городок». Ну, может, и Холопий. Наверное, такое частенько случалось. Главное, ты должен показать мне место, которое ты называешь коридором. А мы — мертвой зоной. Нет, Валентин. Никакого коридора ты не увидишь. Я был нужен тебе только за этим. Ты следил за мной. Ты тоже служишь зверю. Обежаешь, друг. Ведь именно я спас тебя, спрятал здесь. Спасибо. Но я до сих пор не знаю, где нахожусь. Я готов удовлетворить твоё любопытство. На этой базе разрабатывается секретнейший проект Тау. Проект глубоко законспирирован. Масштаб его вся планета. Следствие истории последних десятилетий. Тысячи адептов его даже не догадываются, кому служат. Все эти своры нанятых журналюг, политологи, бизнесмены, милиционеры, нищие учителя и шахтёры, сутенёры и голубая сволочь наши марионетки, дешёвые статисты. А тот, кто в центре паутины держит их всех на прицеле, Больше сказать не могу. Но я помогу тебе бежать отсюда. Ты поможешь мне бежать, а в подмёвки засунешь радиопеленгатор, чтобы не ошибиться в другой раз. Узнаю. Узнаю недовера. Ну, пожалуй, нам пора, а то простудишься. Ещё учти, кроме меня тебе помочь никому. Кобылка лёгким, почти акробатическим прыжком вскочил с тровы и пошёл по тропинке. Вадим остался один. В траве он заметил крупного пегового паука, лениво перебирающего Блестящие липкие нити. Какая-то мошка с налету Врезалась в паутину, Забарахталась обреченно. Сеть дрогнула. Через минуту выпитый комарик, Упакованный в бесцветную слюну, Болтался, как стеклянная игрушка На стропах в воздушной мертвецкой. Пауки и ящерицы чуют взгляд человека. Вампир сразу укрылся в пазухи листа и замер, подтверждая слова Валентина о незримой власти. Валентин больше не приходил. Несколько дней Вадим изучал дом, похожий на опустующую больницу, и окрестности парка. обнесённого бетонным забором с колючей проволокой и электротоком по верху. Дом был богато и тщательно отремонтирован и продумано удобен для ухода за больным длительно неподвижным человеком. Гладкий пандус уводил далеко в сад, чтобы вывозить катальку под деревья. Свежий воздух Отменное питание. Кабылка выбрал для реабилитации лучшего друга хорошее место. Сразу за садом был ещё один рубеж охраны. Сквозь ветви яблонь Вадим разглядел пропускной пункт на объект. Там круглосуточно дежурил БМП. Угнать из ходу протаранить ворота. Но хорошенько изучив систему охраны, он убедился, что такой план невозможен. Все деревья по периметру были вырублены. Расставлены круглосуточные посты. Ночью мёртвую полосу высвечивали яростные прожектора. На своей Внутренней территории Вадим не встретил ни одного охранника. Ухаживала за ним крепкая седая старуха. Старуха была тиха и почти незрима, но он постоянно чувствовал взгляд к спину. На прогулках он дважды замечал, как за кустами боярышника мелькает её седая Алюминиевая стрижка. Место это менее всего походило на базу. Заброшенные корпуса были разбросаны в старой берёзовой рощи. Аллеи были пусты и тихи. Даже птицы почему-то облетали этот уголок. Домики вдоль прямых как чертёжная рейс шина аллей были опечатаны и заброшены. В углу сада у бетонной стены стоял виварий, где слышались возня и собачий вой. Странно, но домишко не имел дверей, а огромные окна были затянуты решёткой. Вадим догадался, что это сооружение только пульпа, выходящая на поверхность часть подземной лаборатории. Близилась осень. Ночи стылые и долгие теперь уже не раскалывались на рассвете от птичьего гомона. Небо курчавилось сизыми стружками, Вдобавок к больничному халату алюминиевая старушка принесла тёплые камуфляжные брюки и тяжёлую пятнистую куртку. Вадим часами бродил по дорожкам. К нему так и не вернулись былая сила и жажда действий. С каждым днём слабела память. Он был словно выпит и выброшен из течения жизни жил как осенняя муха повинуясь лишь солнцу и собственным вялым желаниям но сны снились яркие болезненно живые и он бежал в сны силясь отыскать в них всё что вытекло из памяти Он пытался собрать и удержать воспоминания, как собирает домик из обрывков трав и осклизлых прошлогодних крупиц слепой, вязкий ручейник. Однажды ночью его разбудил долгий, гулкий вой. Голос невидимого зверя стелился по земле, Как полоса тумана, потом резко взлетал к ясной высокой луне. В ответ ему остервенело лаяли собаки в углу сада. Вадим встал, опершись о столик. В темноте звякнули разбившиеся ампулы. На затёкших ногах он дошёл до окна. На секунду его кожа коснулся злой юный мороз. Его память оживала, отзывалась на эти образы и звуки. Лика. Он идёт рядом с нею по тающему вечернему бульвару и целует её пальцы сквозь перчатку. Вновь шумит гроза над спасом и скользят среди трав её размытые ливнем косы. Сочаянной ясностью он ощутил убитое время. Сколько его уже прошло? Месяц, год. А ведь она ждёт. Одна в заброшенной богом забытой деревушке она жива она помнит любит и иду к тебе прошептал Вадим я иду слышишь несколько дней он не принимал пилюль, аккуратно выбрасывая их в раковину. Голова прояснилась. Мысли стали твёрже, чувства острее. Тело вспомнило свою бодрость и повиновалось ему радостно, как соскучившийся по работе служебный пёс наровит обогнать приказы проводника. Днём он валялся на кровати, не снимая обуви, убеждая незримых наблюдателей в своём полуиндиотическом состоянии. В один из пасмурных дней, ближе к вечеру, он покинул свою палату через окно, Короткими перебежками пересёк сад в густых сумерках и очутился между стеной и виварием, вдали от случайных соглядатаев. Подтянулся и запрыгнул на выступ решётки. Уцепившись за панцирную сетку, закрывавшую окно, забрался на крышу. Укрываясь за выступами Он отогнул решётку и осторожно пролез в широкий вентиляционный люк. Труба вентиляции под наклоном уходила вниз. Он полз в туннеле, где едва умещались его плечи. Труба изогнулась под прямым углом. Впереди светилось вентиляционное отверстие. Он выдавил решётку вытяжки и спрыгнул в комнату без окон. Над дверью помаргивало аварийное освещение. Это была лаборатория. Стеллажи с пробирками и колбами, пухлые журналы, клетки с грызунами. Но наружная дверь оказалась запертой. Вадим продолжил свой путь по вентиляции. Через несколько метров рукав повернул резко вниз, и он упал вперед. на полтора метра. Это был следующий, вероятно, более секретный уровень подземной лаборатории. Он долго полз навстречу тёплому, зловонному сквозняку, зная, что развернуться здесь невозможно. И если он ошибся, то вряд ли его скоро достанут отсюда. Через каждые метров 20-30 он заглядывал в помещения лаборатории. Всюду было пустынно, лишь аварийное освещение мертвенными вспышками освещало склады, операционные и уже совсем невообразимые углы. Скорее спуск сменился ступенчатым подъёмом. из вентиляционного отверстия подтянуло холодом и приторным запахом мертвецкий. Морг был облецован белым кафелем. В свете тусклых ламп Вадим разглядел одно единственное тело, лежавшее на прожекторском столе. По виду абсолютно здоровый, крепкий парень. Под столом В пластиковом тазу валялась скомканная роба с нашитым лагерным номером. Значит, в лаборатории производили ещё и смертельные опыты над заключёнными. Видимо, здесь и была святая святых проекта Таун. Здесь монтировали монстров, образцовых солдат будущего. из частей бесхозного биологического конструктора. В огромных зеленоватых банках корчились заспиртованные гомункулы. Разнообразные человекообразные существа отражали ступени каких-то жутких опытов. Глухой стон пробежал по трубе. как вздох огромных лёгких через вибрирующие листы жести. Через несколько метров трубы стон повторился. Теперь он звучал нетерпеливо и требовательно. Его услышали или почувствовали. Из очередного отверстия в туннеле сочился электрический свет и доносился протяжный стон. жуткий, утробный. Вадим подполз ближе и заглянул сквозь проволочные ячейки. В широкой ванне из толстой прозрачной пластмассы, наполненной до краёв розоватой жидкостью, лежал голый человек. Но голова показалась Вадиму звериной. Со всех сторон к нему тянулись прозрачные рукава, шланги, капиллярные трубки, наполненные разноцветными булькающими соками. Стучали и попискивали электронные счётчики. Он ещё раз окинул взглядом помещение. Окно Рядом с голым чудовищем было настоящее окно, закрытое металлическими жалюзи. Сквозь рейки синел поздний вечер. Дверь в помещение была приоткрыта. Вадим отогнал решётку и спрыгнул на пол. Чудовище в ванной пошевелилось. Налитые кровью глаза Поворачивались вслед за Вадимом. Монстр попытался повернуть голову. Несколько трубок шлёпнули о пол, забулькали розоватой жижей. Резко заплясали зигзаги кардиограмм на мониторах. Зубцы сломались и сгладились. Сигнал сирены пронёсся по помещению. Вадим дёрнул окно бесполезно. Решётка приварена наглухо. Он стремительно нырнул под высокую катальку, ниже поддёрнул клейонку и замер. Рядом шелестели шаги. Вошедший щёлкнул тумблером, отключил сирену и занялся упавшими трубками. Вадим видел лишь серебристые бахилы и ноги в плотно облегающих штанах, похожих на гидрокостюм. Человек был один. Вадим неслышно выскользнул из-под каталки и резким ударом ладони в висок свалил в стоявшего спиной человека. Тот упал, Из под сбитой шапочки волной высыпались чёрные волосы. Вадим склонился над поверженным телом и похолодел. Женщина. С лица её стремительно стекала смоглата летнего загара. Он знал, что ей уже не помочь. Мужик мог бы выжить. Женщине не спастись. Это был знаменитый стег, удар военного разведчика, который он разучил в Чечне. Сейчас он впервые ударил, убил женщину. Из её тонких, осиневших ноздрей выползла струйка крови. Но ведь он не хотел убивать только оглушить вырубить на несколько минут ужас чего-то непоправимого уже свершившегося накрыл его секунду он всматривался в её лицо с густыми плотными бровями и маленьким полу раскрытым ртом. Плють? Не плють. Легко было рассуждать кобылки. У пояса девушки висел пистолет в пластиковой кобуре. Стараясь не смотреть на красивое темнововое лицо, он отстегнул пояс с пистолетом и надел на себя Руки его дрожали, когда он доставал из серебристого комбинезона связку ключей. Скорее он был на улице. Ночь уже сгустилась. Сад и роща наполнились тьмой. Круглые фонари на коротких ножках мерцали вдоль дорожек. Тень гигантской рептилии беззвучно пересекла его путь. Это огромная жаба неспешно переставляла лапы по гравию. Перебегая от дерева к дереву, он стремился в глубину рощи, надеясь на близкую свободу. Но вскоре понял, что так и не выбрался за пределы базы. На его пути стояла бесконечная бетонная стена. Истошно завопила сирена, и он уже открыто побежал через яркие круги прожекторов вдоль стены. Нырнул в густые заросли орешника и побежал сквозь кусты, раздвигая грудью влажные ветви. Позади слышались выстрелы, крики охранников, стервинили собаки. Наверное, их пустили со шворок. Устарник и дорожки высвечивали яростные прожектора. Языки белого света шарили вдоль стены. Он пригнулся и побежал, потом пополз в темноту зарослей, прячась от настигающего всюду карающего белого луча. Резкий удар стальных челюстей транзилт исплющил его ладонь. Он катался, вертелся в траве, глухо мычал сквозь сжатые зубы, пытаясь сорвать капкан с кисти правой руки. Лай и крики слышались чуть в стороне. Он обречённо корчился, траве. Капкан звонко хрустнул и осыпался в траву горстью осколков. Вадим зажал проколотую в нескольких местах ладонь здоровой рукой, ощупал. Кости целы, но мякоть руки была пробита и изодрана стальными клыками. Он поднял глаза. Бред. Галлюцинация. Его слишком долго пичкали психотропами. Но видение было слишком реальным. Огромный волк, почти белый в ночном мраке, возвышался над ним. Остистая шерсть стояла дыбом. Из каждой шерстинки сбегала тонкая голубая искра. Это было чудо, в которое он всю жизнь исподволь верил. Инстинкт жизни и борьбы пробуждается в человеке на краю гибели. И в этот миг происходят чудеса. если они вообще способны происходить этот зверь давно звал его по ночам караулил отдавал голос а он тупица не понимал волк лёг положил шедоколобую голубу на вытянутые лапы потом подполз к вадиму визнул раздавленную капкан нам руку и словно предлагая взобраться на спину вельнул тяжёлым, как полено хвостом. По спине волка скользнул синеватый слепящий луч. За кустами прогремел выстрел. Вадим заполз на зверя и обхватил его могучую шею. В траве чиркнули пули, срывая макушки с трав, сбивая листву. Несколько пуль ударило в бетонную ограду. Волк легко, как во сне, перемахнул забор и опустился где-то далеко за оградой базы, позади наполненного дождевой водой рва. утопив здоровую руку в серебристой шерсти, Вадим летел над ночью. Зверь нёсся над землёю, высоко зависая в прыжках и лишь чуть касаясь лапами тверди. Волшебный зверь, звёздный пёст, тотемный символ его народа пришёл к нему на помощь в минуту гибели. Вадим был счастлив, как ребёнок. Такой восторг он испытывал только во сне, когда летал над землёю без помощи крыльев. Он пьянел от полёта и трезвел от резкого ночного ветра, бьющего в лицо. Вдруг зверь резко затормозил в беге. завертелся. От сотрясения Вадим почти отключился. В висках заныло, как от перегрузки. Призрачный волк сбросил Вадима, шершаво лизнул в лоб и исчез. Вадим осмотрелся. Совсем рядом сквозь высокие заросли крапивы И чертопохо, темнело бревенчатым боком изба.